Никита Киров, «Молот империи», часть третья. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Переговоры явно пошли как-то не так. Посол Кристоф Эгвард пятился от Яна, пока не уткнулся спиной в охранника. «Прошу вас, ваше высочество», — взмолился посол, глядя на Катерину, — «прикажите ему остановиться. Он же варга. Он выполнит любой ваш приказ». Ян замер, все еще держа оружие. Но даже если бы Катерина захотела что-то сказать... Она бы не смогла, и рослые гвардейцы обступили не только ее со всех сторон, чтобы не задело, но и меня. Со всех сторон галдели генералы и сановники. «Покажите ему, лорд Ян!» — кричали из толпы. «Отомстите за брата!» «Так им и надо!» «Варга! Варга!» «Пусть они...» — какая-то женщина кричала от страха. «Ян, послушай!» — я протолкался через гвардейцев и офицеров. «Подожди! Нам нужно...» — опоздал. «Это вам за Лешу!» — вскричал Ян. Прогремел громкий выстрел, и сразу стало тихо, запахло порохом. Кристоф Регвард застонал и осел на ковер, держась за живот. Из-под ладоней побежала струйка крови. Я начал стрелять в него, не взводя курок, самовзводом. Выстрел, еще раз, и еще. Стрелял, пока не расстрелял весь барабан, а потом просто стоял и нажимал на спусковой крючок. Курок громко щелкал в холостую. Посол развалился на ковре, глаза уставились в потолок. Смятый лист с предложением пропитался кровью, а конверт с печатью, которую он так и не вскрыл, упал в сторону. Ян продолжал давить на спусковой крючок. Раздавались громкие щелчки, только потом Ян понял, что оружие не стреляет. «Пусть знают!» — закричал генерал Климов у меня за спиной. «Что возмездие приходит с севера! Это кровная месть от дома Варга, дому Регвард!» Бледные помощники посла сбились в кучу, глядя на труп. Прислуга тоже перепугалась. Толстая женщина в белом переднике показывала на тело дрожащим пальцем, ее губы задрожали. Ян посмотрел на оружие в руке и вернул охраннику. Тот с невозмутимым видом сразу же перезарядил револьвер, высыпав гильзы. Они зазвенели, падая на плитку. «Ты сказал», — очень тихо произнес Ян, — «что вы на моей стороне». Но он обращался ко мне, ни к кому другому. «Я теперь остался один». «Не один», — сказал я и склонился над телом посла. Взял обе бумаги, одну встряхнул от крови. Я уже говорил, что не брошу, но больше так не делай, Ян. Устроил он нам проблем, даже не знаю, что думать, винить жителя Ограней за месть? Тех, кому с детства вместо сказок рассказывают, как один человек из их мест устроил кровавую резню на всю страну, чтобы отомстить за род. И это мне его обвинять, когда сам убил аж самого императора, чтобы тоже отомстить за брата. Со стороны-то сейчас все кажется иначе. Но когда сам на месте того, кто хочет отомстить, думаешь, совсем по-другому. Не, но ну уже нет смысла. Да и с таким ультиматумом война все равно была неизбежна. Но убивать безоружного посла, хотя здесь что-то нечистое. Собираемся прямо сейчас, объявил я, военный совет, обсудим новые вводные, а этих отпустить. Я показал на помощников посла, которых гвардейцы Варга сгоняли в одну кучу. Пусть возвращаются домой. Вон тот! Генерал Климов показал на перепуганного парня. «Троюродный брат Келвина. У него другая фамилия. Но мы можем взять его в заложники». «Генерал Загорский сказал его отпустить. Вы разве не слышали приказ?» Хриплым голосом рявкнул Ян. «Или мне каждый раз надо вмешиваться?» Все уставились на него. Он протер мокрый лоб и, шатаясь, пошел к выходу. «Мне надо помыть руки», — прошептал он. «Отпустите их», — повторил я спокойным голосом. «И на совет живо. Я орать не буду». «Это не значит, что можно меня не слушаться». Все расходились. Военные с довольным видом, будто увидели лучшее зрелище своей жизни. В мою сторону шли гвардейцы Громовых в черных стальных нагрудниках, сопровождая Катерину. Она смотрела на меня с очень удивленным видом. «Янок явно очень зол», — произнесла она. «Нет, не очень». Я помотал головой. «Иначе бы он сжег его, как умеет. Лучше давай-ка посмотрим вот это». Я показал ей кровавленный лист. Грома обрезгливо поморщилась, слуги тем временем заворачивали труб в испорченный ковер, кровь текла на белую плитку, они старались в нее не наступать. «Тут условия разоружения», — сказал я, показывая на лист, — «очень жесткие, ультиматум, который принимать было нельзя. Мы могли бы оттянуть время переговорами, чтобы подготовиться к войне получше, но Янок же из Варга, а они прямолинейные, так что подготовки не будет». А что во втором? Катерина показала на конверт, на котором была печать с изображением алебарды. «Я вскрыл чужую печать, но у меня такое право есть в этих обстоятельствах». Быстро пробежался глазами по тексту. «Зараза! Что там?» «Посредничество в переговорах», — сказал я, поглядев на нее. Кэлвин предлагал собраться наблюдателям в Каросе под защитой его армии и провести переговоры между всеми домами с твоим и моим участием. Смотри, личная подпись Кэлвина. Она отличается от этой. Смотри еще. Никакого ультиматума здесь нет». «Но в чем смысл двух писем?» Она уставилась на меня. Кто-то в окружении Келвина хотел, чтобы началась война. Я сделал ей знак идти за мной. Охрана обступила нас со всех сторон. Мы вышли из зала, в котором открыли окна, чтобы проветрить все от порохового дыма. Они выдвинули нам ультиматум, который мы не могли принять. Может, хотели разбогатеть, может, хотят заполучить себе кусок этих земель и шахт с игниумом. Как говорят в огрании, ты знаешь, кто-то на войне страдает, а кто-то наживается? Именно, я кивнул. Мы остановились у дверей военной комнаты, где проводили советы. «Но если Келвин не знал об этом, мы же можем его предупредить?» — спросила Громова. «Я напишу ему письмо. Передам с выжившими людьми из посольства, но...» — я посмотрел в ее серые глаза. «От Яна требовали, чтобы он отомстил за брата, а от Келвина будут требовать, чтобы он отомстил за дядю. Так что все бесполезно. Но я напишу». В ближайшие недели, а может даже и месяцы, спать я буду мало, только урывками, пока еду с места на место. Жаль, что не могу не спать вообще. Но надо готовить оборону против большей части бывшей империи. Начал я сразу после совета с госпиталя. Уже в ближайшие дни вопрос, что делать с ранеными, будет стоять очень остро. И одного госпиталя явно не хватит. Старый военный госпиталь был далековато от дворца, но меня увез выданный Яноком водитель». Мотоповозка старенькая, с очень громким двигателем, зато с удобными кожаными сиденьями. Внутри пахло чаем из фляжки, из которой поминутно отхлебывал пожилой водитель, пока не выдул все. Со мной захотел поехать Марк, я не стал ему отказывать. Все равно, сегодня, всем пока не до обучения и с Полином. С этим будем возиться с завтрашнего утра. Кроме водителя, у меня теперь охранник. За мной хвостиком ходил мрачный рыжий штурмовик из охраны Катерины. и меня он не называл, а иногда я вообще думал, что он не мой. Громова предложила мне кого-нибудь, раз уж я командующий имперской армией, так что не стал отказываться. Не то чтобы мне была нужна охрана на этот момент, но лишней она не будет, особенно в виде такого здоровяка со штурмовым автоматическим дробовиком-картечницей, которую он таскал на плече. Жуткая пушка. Помню, что осталось от Ульдова, когда он получил заряд в упор. Да и помогает моему статусу, на человека с охраной здесь смотрят иначе а таких обученных телохранителей нет даже у Яна, хотя он из Норландии, а элитные штурмовики меня недолюбливают за тот случай, когда я выказал им недоверие, но они профи и свою работу делают идеально. Сейчас рыжий штурмовик сидел на переднем сиденье, глядя вперед. Сам я чутко дремал, иногда просыпаясь и делая пометки в записной книжке. Когда доехали, охранник остался снаружи. Мы с Марком прошли на второй этаж по чистой лестнице, которую явно помыли к моему приходу. Сюда же привезли раненых с ночного боя. Пока главный доктор готовится к отчету, я решил посетить одного из наших. Валентина положили на втором этаже, где обычно размещали старших офицеров. Едва мы подошли туда, как из палаты вышли две девушки, Мария и Анита Санта, Обе печальные. «Как вы там держитесь?» — спросил я, «а то давно не было случая поговорить». «Мы?» Удивилась Мария, будто не сразу меня узнав, настолько она казалась растерянной. «А мы-то что? С нами все хорошо, а вы как?» «Жаловаться нечего», — ответил Марк. «Все хорошо», — с грустью сказала Анита. «А мы тоже к Валю пришли, а то он совсем один здесь». «Он мало говорит», — расстроенно произнесла Мария. «Но сегодня поел, а вчера нет». «А сегодня ночью уже Анита посмотрела на меня. «Мой папа выжил», — заверил ее я. «Он в исполине. Ничего ему там не будет, но...» В общем, мы с Яном обязательно решим, как отправить тебя назад. Скоро будешь в безопасности. Проблема в том, что ее отец, Лукас Санток, вообще прервал все переговоры с нами. Как вернуть ему дочь напрямую, мы пока не знали. Я же опасался провокаторов, которые могут во время возвращения убить Аниту, и тогда такое начнется. Уже понятно, что некоторым знатным домам по всей империи эта война выгодна, Даже не знаю, сколько среди них сообщников покойного Ульдова или кто знал о его планах и поддерживал их. Но история с послом Регвардов и ультиматумом, который, скорее всего, вручили без ведома Келвина, говорила о многом. Они вполне себе способны прикончить беззащитную девушку, чтобы вообще исключить любую, даже малейшую возможность мирного исхода. Но что-нибудь придумаем. Кстати, я легонько тронул Марию за плечо. Я скоро поеду с инспекцией в Нерск, и там по пути мы увидим старое поместье Загорских, «Можем осмотреть его, увидим, что осталось». «Наверное», — сказала она. «Я бы хотела заехать к одним знакомым. Я жила у них раньше, когда папа был жив. Может быть, ты со мной?» Мария оживилась. «Они будут рады с тобой познакомиться. Их дед видел нашего прадеда». Я, наверное, его даже знал в свое время. Далекий лесной клан одного моего сподвижника тогда приютил у себя мою жену и сына. Я оберегал их целых три поколения». «Посмотрим», — сказал я, — «с кланами ограний мне тоже нужно будет увидеться». Девушки ушли по коридору, мы с Марком вошли в палату. Бледный, как покойник Валентин, лежал с закрытыми глазами. Он сильно похудел, спал, но спокойно, тихо дышал носом. На нем лежало одеяло в белом пододеяльнике. Рядом с ним на белой тумбочке стояла тарелка с недоеденным супом и надкусанный кусочек серого хлеба. На одеяле лежала старая потертая книга, очень толстая, Едва разглядел буквы «Руководство по эксплуатации и ремонту БРИ-3. Ищейка». Под ней схематично изображен четырехногий исполин. Валь же готовили пилотам ищейки с детства. Сложная машина, намного сложнее, чем другие исполины. Уйдут месяцы, чтобы новичок смог хотя бы выучить нестандартное расположение важных узлов и агрегатов, не говоря уже о том, чтобы сесть за рычаги. Так и не получилось у него. Марк вздохнул, глянув на книгу. Рома! «Марк», — хриплым голосом пробормотал Валентин, открывая глаза, — «я думал, вы про меня забыли». «Нет», — я сел рядом на белую деревянную табуретку, она скрипнула, «просто было много всего». В палате очень тепло, но запах лекарств от этого оказался еще хуже, чем обычно. Окно, за которым темнота, уже заклеили на зиму, не проветрить. «Ян придет позже», — сказал я, — «у него сейчас нет ни минуты покоя, но за тебя беспокоится. А «Хочу обо мне беспокоиться». Глаза у него сверкнули. «Я же не убегу теперь». Он откинул голову на маленькую подушку. «Я слышал, что мой брат-предатель выжил», — сказал Валь. «Это он выстрелил. Я знаю. Туда, где сидел я. Не знал, что он так меня ненавидит. Ладно, тогда подрались, но это...» «Может, это получилось случайно», — произнес я. «Бой начался очень внезапно». «А я еще не хотел в него стрелять», — Валь усмехнулся. Начал с Яном бороться, чтобы он не выстрелил. А Паша — предатель. Я рад, что он жив. Я ему сам отрежу ноги. Пусть узнает, каково это. Если бы мог его достать...» Он закрыл глаза и шумно выдохнул через нос. «Только как?» — произнес Валь, сжимая кулаки. «Только как мне его достать? Я же так хотел попасть в щейку. Дерьмо. Все, сраное дерьмо. Все на смарку. Спи старина». Марк встал с другой стороны от койки и похлопал его по плечу. «Сейчас спи. А что будет потом, это потом. Но если что, то запомни, ты был с нами в одном экипаже. Экипаж — это как семья. Мы тебя не оставим никогда. Будь спокоен». Я кивнул. Валентин очень быстро уснул. Марк поправил у него одеяло. Близнец очень зол, и эта злость будет его пожирать. Надо бы... Как у него будет самочувствие лучше, перетащить его во дворец, чтобы не лежал здесь один. Тогда будет полегче. — А что с ищейкой? — спросил Марк, когда мы вышли в коридор. — Не знаю. Скорее всего, пока будет полустационарным орудием для охраны столицы. Для нее нужен особый пилот. Даже тебе придется потратить месяцы, чтобы освоить ее. На ней же всегда были Климовые. Что плохо, у Регварда есть Павел Климов. Он может захотеть захватить ищейку. А как только они узнают, что Валентин не может управлять, то поймут, что ищейка в основном бесполезна, некому управлять. Пока жив, старик Климов, он на что-то способен, но он в возрасте, ему тяжело. Вопрос, кто будет следующим пилотом, очень меня занимал. Иногда даже думал, что сам попытаюсь выучиться на ней. Но нет времени. Никто не будет ждать весны, они атакуют раньше». Провозился в госпитале около часа, отдал нужные распоряжения. Потом надо будет встретиться с Яном, а завтра с самого утра посадить его и Марка в Исполинов. Нечего больше тянуть. На улице меня ждали три гвардейца Варга в длинных черных пальто. Мой охранник с дробовиком напрягся. «Лорд Варга приказал срочно передать вам это», сказал их старший морщинистый мужик с седыми усами. «Два конверта, один вскрытый». Я сел в машину, где водитель включил мне лампочку в салоне и достал лист из вскрытого. «Что это?» — спросил Марк, садясь рядом. «Дам Регвард официально объявил войну и кровную месть дому Варга», — сказал я, — «за убитого посла. Думаю, теперь остальные дома точно присоединятся к ним». «И что тогда будем делать?» — он забеспокоился. «Будем разбираться». Я взял второе письмо... От Келвина, лично мне, генералу Роману Загорскому. Запечатанное. Ян эту печать не вскрывал. Я отправил письмо Регварду сегодня, где рассказал, что случилось. Конечно же, предупредил об этом Яна, чтобы он не думал, что я ему не доверяю и веду дела за его спиной. И рассказал о том, что в предложении Келвина говорилось совсем не о том, что передал посол. Но Ян, смотревший неподвижным взглядом в окно, просто сказал, какая теперь разница. Да. Теперь никакой разницы не было. Я вскрыл конверт и прочитал письмо. Оно очень короткое, но емкое.